выбранные обычай, сэр. А как сказал некогда один мудрец, обычай может применить нас к чему угодно. Шекспир. Так, сэр. Это афоризм из вот трактата о возвышенном и прекрасном. Думаю, что избиратели, успевшие за многие годы привыкнуть к предвыборной кагитации, почувствовали в себе разочарованными, ибо никто к ним не зашел. Значит, мы внесем свежую струю в их будничную жизнь, приблизительно так, сэр.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 Тут я с ним не согласен. Мне казалось, что он на совершенно ложном пути и вряд ли возвратится из дом номер два со счетом. Избиратель может только того и ждет, чтобы ему рассказали, что слышно новенького про Дарка его трактата возвышено прекрасном, а жив почему-то не хочет воспользоваться собственной учённостью. Я был не прочно помнить же притчу о зарытых в землю талантах которую я штудировал во время подготовки к выигранному мною школьному конкурсу на лучшие знания библейских текстов. Однако время шло, и я оставил эту мысль. Я просто сказал Джипсу, что, на мой взгляд, он ошибается. В предисловии, утверждал я, как раз вся соль. Оно должно, что называется, разбить лед недоверия. Ну, нельзя же нагрянуть к совершенно незнакомому человеку и выпалить с бухты-барахты: "Привет!" Надеюсь, что вы проголосуете за моего кандидата. Нет, гораздо лучше начать так. Добрый утро, сэр. Я понял с первого взгляда, что вы человек высокой культуры, который может хлебом не корми, тогда и почитать Дарко, Интересно изучили вы его трактат о возвышенном и прекрасном? Ну а после такого предисловия можно перейти к делу. Тут надо найти подход, дживс, сказал я. Лично я целиком на стороне веселости и добродушия. Я собираюсь приветствовать своего домовладельца веселым насмеянием салют, мистер такой-то салют, чтобы э, сразу как-то расположить его к себе. Потом я расскажу ему анекдот, и только после этого, подождав, конечно, пока он отсмеётся, я перейду к делу. Уверен, меня ждет успех. Я в этом не сомневаюсь, сэр. Мне такой метод не подходит. Тут все дело в личной склонности психологии индивидуума, Совершенно верно, сэр. различные люди между собой и их пристрастие. Дарк. Чарльз Черчилль, сэр. Войот, творивший в начале XVIII века. Это цитата из его послания Уильяму Хогарту. Мы остановились, Потому что уже подошли к двери дома номер один, и я нажал кнопку звонка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 который собирался рассказать для затравки, где это Передо мной стояла горничная, и может себе представить, как я обрадовался, признав в ней бывшую горничную тёти Далли, работавшую в доме во время моего прошлого визита. Читатели-ветераны помнят, как мы судачились с ней о, о гастусе, Катиагастуси, ёманери спать все дни напролет, вместо того, чтобы шнырять по дому в поисках мышей.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 мы все будем скучать по вас вам здесь нравится О, да, сэр. вот отлично а теперь к делу я пришел пришёл к...